Глава 16. Моделирование Вселенной В 1609 году Галилео Галилей посмотрел в телескоп, изготовленный собственными руками, и увидел чудеса, которые до него никто не замечал. Впервые в истории открылось подлинное величие Вселенной. Галилей был заворожен. Он собственными глазами наблюдал новую, ошеломляющую картину Вселенной, которая раскрывалась перед ним каждую ночь. Он первым увидел, что Луна испещрена глубокими кратерами, что на Солнце есть темные пятна, что у Сатурна торчат какие-то уши, сегодня известные как кольца, что возле Юпитера обретаются четыре собственные Луны и что у Венеры, как и у Луны, меняются фазы. С его точки зрения это доказывало, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Галилей даже стал приглашать вечерами гостей для наблюдения за небом, и венецианская знать могла собственными глазами узреть истинное великолепие Вселенной. Но эта блистательная картина не соответствовала той, что проповедовала официальная религия, так что за космические откровения Галилею пришлось дорого заплатить. Церковь учила, что небеса состоят из идеальных вечных небесных сфер, свидетельство славы Господней тогда как Земля поражена плотскими грехами и искушениями. И все же Галилей собственными глазами видел, что Вселенная богата, разнообразна, динамична и постоянно меняется. Действительно, некоторые ученые считают телескоп самым, возможно, крамольным инструментом в истории науки, поскольку он бросил вызов властям-придержащим и навсегда изменил наши отношения с окружающим миром. Галилей и его телескоп — перевернули все прежние представления о Солнце, Луне и планетах. В конце концов, Галилей был арестован и предстал перед судом, где ему напомнили, что 33 года назад бывший монах Джордана Бруно был сожжен живьем в Риме за утверждение о том, что в космическом пространстве могут существовать и другие солнечные системы, а на некоторых из них, возможно, даже жизнь. Революция, запущенная телескопом Галилея, навсегда изменила наш взгляд на чудеса Вселенной. Астрономов теперь не сжигают у столба. Вместо этого они запускают гигантские спутники, такие как космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», которые помогают разгадывать загадки Вселенной. А на площади кампо де фьори в Риме, в том самом месте, где был сожжен заживо Джордана Бруно, стоит ему памятник. Итальянский философ должен чувствовать себя отмщенным. Ежедневно ученые обнаруживают в небесах новые планеты, вращающиеся вокруг далеких звезд. Сегодня спутники на околоземных орбитах дают беспрецедентную возможность наблюдать за небом. Установленные на них инструменты, такие как космический телескоп Джеймс Уэбб, отнесены от Земли на большое расстояние, около полутора миллионов километров, и с этой выигрышной позиции открывают для астрономии новые горизонты. Наука развивается настолько успешно, что ученые тонут в океане данных, и только квантовые компьютеры, возможно, сумеют упорядочить и проанализировать этот вал информации. Астрономы больше не стынут одинокими холодными ночами, вглядываясь в объективы промерзших телескопов и скрупулезно записывая движение каждой планеты. Теперь они программируют гигантские роботизированные телескопы, которые автоматически просматривают ночное небо. Дети часто задают простой вопрос «Сколько на небе звезд?» Ответить на этот вопрос трудно, но в нашей галактике Млечный Путь порядка 100 миллиардов звезд, а телескоп Хаббл способен в принципе увидеть 100 миллиардов галактик. Так что, по оценкам, в известной нам Вселенной имеется приблизительно 100 миллиардов по 100 миллиардов, или 10 в 22 степени звезд. Это, в свою очередь, означает, что энциклопедия всех планет, в которой содержались бы их координаты, размер, температура и другие параметры, не вместилась бы в память ни одного суперкомпьютера. Так что при подсчете объектов во Вселенной нам тоже не обойтись без квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры, вероятно, сумеют просеять астрономическую гору данных и выбрать из них принципиально важные характеристики небесных объектов. Стоит нажать кнопку, и они выделят из хаотической массы данных ключевые моменты и сделают важные выводы. Кроме того, просчитав процессы синтеза, протекающие глубоко внутри звезды, квантовые компьютеры научатся предсказывать, когда очередная гигантская солнечная вспышка парализует электрические сети. Не исключено, что квантовые компьютеры будут в состоянии решать уравнения, описывающие беглые астероиды, взрывающиеся звезды, расширяющуюся Вселенную и то, что происходит внутри черной дыры. Астероиды-убийцы. Для тщательного анализа этих небесных тел существует практическая причина, имеющая ко всем нам непосредственное отношение. Некоторые из них могут на самом деле оказаться опасными, способными разрушить Землю в том виде, какой мы ее знаем. 66 миллионов лет назад какой-то объект примерно 9 километров в поперечнике рухнул на полуостров Юкатан в Мексике. При взрыве выделилось так много энергии, что образовался кратер диаметром чуть ли не 300 километров, а приливная волна почти в полтора километра высотой прошла по Мексиканскому заливу. Кроме того, взрыв породил настоящий ураган пылающих метеоров, из-за которых все вокруг превратилось в горящий ад. Плотные пылевые облака поглотили солнечный свет и погрузили поверхность Земли во тьму. Температура резко упала, и неуклюжие динозавры больше не могли ни охотиться, ни питаться. В результате удара этого астероида на Земле вымерло около 75% всех форм жизни. У динозавров, к несчастью, не было космической программы, поэтому сегодня их нет с нами, и мы не можем обсудить с ними этот вопрос. Но у нас такая программа имеется, и однажды, возможно, в ней возникнет острая нужда, когда вдруг выяснится, что какой-то внеземной объект движется к Земле и рискует с ней столкнуться. На данный момент правительство и военные зарегистрировали и нанесли на карты маршруты примерно 27 тысяч астероидов. Это так называемые объекты, сближающиеся с Землей, ОСЗ траектория которых пересекает земную орбиту, и которые поэтому могут представлять долгосрочную угрозу нашей планете. Большая их часть варьируется по размеру от футбольного поля до нескольких километров в поперечнике. Но куда больше тревоги внушают десятки миллионов астероидов, которые уступают по размеру футбольному полю и потому вовсе не отслеживаются. Они могут летать незамеченными, но вызвать серьезный ущерб в случае столкновения с Землей. Еще одна опасность — долгопериодические кометы. Их расположение за Плутоном неизвестно, и в один прекрасный день они способны приблизиться к Земле необъявленные и необнаруженные, так что, к несчастью, лишь небольшая доля потенциально опасных объектов на самом деле находится под наблюдением исследователей. Однажды я брал интервью у астронома Карла Сагана, известного своими научно-популярными телепрограммами. Я задал ему вопрос о будущем человечества. Он ответил, что Земля находится в центре космического тира, и когда нам придется столкнуться с гигантским разрушительным астероидом, это лишь вопрос времени. Вот почему, сказал он, мы обязательно должны стать двухпланетным биологическим видом. Такова наша судьба». «Мы обязаны исследовать дальний космос», — сказал он, — «не только для того, чтобы открывать новые миры, но и для того, чтобы найти себе в небесах еще одно безопасное убежище». Один из астероидов, которые рассматриваются как угроза и тщательно проверяются, — это Апофис, камень около 300 метров в поперечнике, который должен чиркнуть по земной атмосфере в апреле 2029 года. Он подойдет к Земле на расстояние в 10 раз меньшее, чем расстояние от Земли до Луны. Мало того, он приблизится настолько, что мы увидим его невооруженным глазом и будет пролетать ниже некоторых наших спутников. Поскольку он заденет нашу атмосферу, то столкнется с непредсказуемыми атмосферными условиями. Поэтому невозможно сказать наверняка, как будет выглядеть его траектория позднее, в 2036 году, когда он пройдет мимо Земли в следующий раз. Скорее всего, в 2036 году он пролетит мимо Земли, но это лишь предположение. Дело здесь в том, что для отслеживания и качественной аппроксимации траектории потенциально опасных астероидов нам необходимы квантовые компьютеры. Однажды какой-нибудь астероид пройдет возле Земли, породив массовую панику а ученые будут лихорадочно пытаться определить, врежется он в Землю или безобидно пролетит мимо. Именно квантовые компьютеры сыграли бы здесь принципиальную роль. В худшем случае долгое путешествие к внутренним планетам Солнечной системы может начать какая-нибудь далекая комета из глубокого космоса. Без хвоста она окажется невидимой для наших телескопов. И только когда промчится рядом с Солнцем, с дальней от нас стороны, Солнечные лучи, наконец, прогреют кометный лед и сформируется хвост. Когда же комета внезапно появится из-за Солнца, наши телескопы, наконец, разглядят ее хвост и предупредят нас о возможном катастрофическом столкновении. Но задолго ли до столкновения предупредят нас наши телескопы? Вероятно, за несколько недель. К несчастью, мы не можем ожидать, что на помощь нам подоспеет Брюс Уиллис на шатле. Во-первых, программа Space Shuttle давно прекращена, а то, что пришло шаттлу на смену, не способно добраться до дальнего космоса. Но даже если бы такой корабль у нас был, мы все равно не смогли бы вовремя перехватить астероид и разрушить его или изменить его траекторию. В 2021 году НАСА отправила в космос межпланетную станцию DART Double Asteroid Redirection Test на реальный перехват астероида. Впервые в истории искусственный, то есть изготовленный человеком, объект сумел физически изменить траекторию астероида. Можно надеяться, что это столкновение даст нам ответы на многие вопросы. Что представляет собой астероид? Рыхлый набор камней, который легко разваливается, или плотную массу, которая при ударе сохранит цельность? Если все пройдет успешно, за Дарт к далеким астероидам последуют другие аналогичные миссии. Они помогут подготовиться к тому, что может когда-нибудь произойти. Столкновение аппарата со спутником астероида. Изменение орбиты спутника зафиксировано. В итоге регистрация опасных для планеты астероидов, как и выстраивание их точных траекторий, станет, вероятно, задачей квантовых компьютеров, поскольку астероидов, способных нанести Земле существенный ущерб, Существуют миллионы, и многие из них до сих пор не обнаружены. Кроме того, квантовые компьютеры потребуются нам для моделирования самого столкновения, чтобы мы могли оценить реальную опасность каждого из этих объектов в случае столкновения с Землей. Если, скажем, какой-нибудь астероид в будущем налетит на нашу планету на скорости порядка четверти миллиона километров в час, то мы мало что скажем о тех разрушениях, которые он способен причинить на таких гиперзвуковых скоростях. Возможно, квантовые компьютеры заполнят этот пробел, чтобы мы представляли себе, чего ожидать, если Земля окажется таки под прицелом астероида убийцы который мы не сможем ни разрушить, ни отклонить. Экзопланеты. Если заглянуть за пределы нашей Солнечной системы, то там найдется еще одна причина для применения квантовых компьютеров. Составление каталога планет, вращающихся вокруг других звезд. Космический аппарат Кеплер и другие спутниковые и наземные телескопы уже обнаружили около 5000 экзопланет в наших ближайших окрестностях, в галактике Млечный Путь. Это означает, что в среднем вокруг каждой звезды, которую мы видим на ночном небе, обращается хотя бы одна планета. Примерно 20% экзопланет относятся к земному типу. Так что даже в нашей собственной галактике, возможно, имеются миллиарды землеподобных планет, помимо тех, что мы уже обнаружили. Когда я учился в начальной школе, одной из первых познавательных книг для меня стала книга о нашей Солнечной системе, которая мне живо запомнилась. После чудесного описания Марса, Сатурна, Плутона и того, что находится еще дальше, в книге говорилось, что в нашей галактике, вероятно, есть и другие Солнечные системы, и что наша, вероятно, не представляет собой ничего особенного. Вероятно, во всех солнечных системах ближе к светилу располагаются каменные планеты, а более далекие газовые гиганты, подобные Юпитеру, вращаются вокруг своего светила по круговой траектории. Сегодня мы понимаем, насколько неверны были все эти предположения. Теперь мы знаем, что солнечные системы бывают самых разных форм и размеров. Мало того... Наша Солнечная система довольно необычна. Мы видим Солнечные системы с планетами на ярко выраженных эллиптических орбитах. Видим газовые гиганты крупнее Юпитера с орбитами очень близкими к светилу. Видим Солнечные системы с несколькими светилами. Так что однажды, когда у нас будет энциклопедия планет галактики, мы будем поражены их разнообразием. Если вы в состоянии вообразить какую-то странную и необычную планету, то вполне вероятно, в списке найдется и такая. Чтобы отслеживать все возможные пути планетарной эволюции, нам потребуются квантовые компьютеры. С запуском в космос новых телескопов энциклопедия планет будет испытывать взрывной рост, а для анализа атмосфер этих планет, их химического состава, температуры, геологии, ветровых паттернов и других характеристик, которые породят целые горы данных, потребуются громадные вычислительные ресурсы. Идти в космосе. Одна из целей, на которых сосредоточатся квантовые компьютеры, это поиск иных разумных форм жизни. Возникает деликатный вопрос. Как мы распознаем разум, если он, возможно, совершенно чужд нашему? Узнаем ли мы инопланетную форму жизни, если она окажется прямо перед нами? Не исключено, что нам потребуются квантовые компьютеры, чтобы увидеть закономерности, полностью скрытые от наших традиционных компьютеров. Астроном Фрэнк Дрейк в 1950-е предложил уравнение, при помощи которого попытался оценить количество развитых цивилизаций в нашей галактике. Для начала берем 100 миллиардов звезд в галактике и начинаем уменьшать это число посредством разумных предположений. Сначала уменьшаем его в соответствии с долей звезд, обладающих планетами, затем с долей звезд, обладающих планетами с атмосферой, затем с долей звезд, обладающих планетами с атмосферой и океанами, затем с микробной жизнью и тому подобное. Неважно, много или мало вы сделаете разумных предположений об этих планетах. Окончательное число обычно получается порядка нескольких тысяч. Тем не менее, проект Сети ⁇ Поиск внеземного разума ⁇ не нашел никаких признаков разумных радиосигналов из космоса. Вообще никаких. Мощные радиотелескопы сети в Хэт-Крик возле Сан-Франциско записывают только мертвое молчание или статику. Так что парадокс Ферми остается в силе. Если вероятность существования разумной инопланетной жизни во Вселенной так высока, то где они все? Возможно, квантовые компьютеры помогут нам ответить на этот вопрос. Поскольку они прекрасно умеют просеивать громадные массивы данных в поисках скрытых ключей, а искусственный интеллект замечательно учится распознавать новое, отыскивая закономерности, то вместе они, вполне вероятно, научатся распахивать горы данных и находить скрытую в них информацию, даже если она окажется странной или совершенно неожиданной. К подобным вещам я прикоснулся, когда вел программу об инопланетном разуме для Science Channel где мы анализировали интеллект нечеловеческих земных видов, таких как дельфины. Меня запустили в бассейн вместе с несколькими игриво настроенными дельфинами. Задача состояла в том, чтобы заставить их общаться между собой и посмотреть, сможем ли мы при этом измерить их интеллект. Размещенные в воде датчики должны были записывать весь их стрекот и посвистывание. Как может компьютер найти признаки разума в этой массе случайного, на первый взгляд, шума и тарабарщины? Подобные записи можно прогонять через компьютерную программу, предназначенную для поиска конкретных закономерностей. К примеру, в английском языке из всех букв алфавита чаще всего используется буква «и». Работая с записями конкретного человека, можно определить частотность употребления им каждой буквы, причем у каждого человека рейтинг букв алфавита по частотности употребления будет свой. Рейтинги двух разных людей обязательно различаются, хотя бы немного. Этот факт вполне разумно использовать для определения подделок. Так, если прогнать через эту программу все работы Шекспира, то можно определить, не написана ли какая-то из его пьес другим человеком. Анализируя записи дельфинов при помощи компьютера, мы поначалу слышали только случайную последовательность звуков. Но программа была разработана таким образом, чтобы определять частотность использования определенных звуков. И в итоге компьютер пришел к выводу, что в встрекоти и посвистываниях заключен ритм и смысл. Этот же метод исследования применялся и к другим животным. Оказалось, что с переходом к более примитивным организмам показатели интеллекта быстро падают. Фактически к моменту анализа насекомых всякие признаки интеллекта исчезли практически полностью. Квантовые компьютеры способны легко просеять этот громадный набор данных в поисках интересных сигналов, а ИИ-системы можно научить поиску в них неожиданных закономерностей иными словами не исключено что и и и квантовые компьютеры работая совместно сумеют отыскать свидетельство разумности даже в мешанине хаотичных сигналов из космоса звездная эволюция еще одна из ближайших областей применения квантовых компьютеров заполнение пробелов в наших представлениях о звездной эволюции и жизненном цикле звезд, от рождения до окончательной смерти. Когда я получал докторскую степень по теоретической физике в Калифорнийском университете в Беркли, мой сосед по комнате защищался по астрономии. Каждый день он прощался со мной и заявлял, что идет печь звезду. Я думал, что он шутит. Невозможно печь звезды. Многие из них больше нашего Солнца. Однажды я спросил его, что он имеет в виду, когда говорит, что будет печь звезду. Он задумался на мгновение, а потом рассказал, что уравнения, описывающие звездную эволюцию, не полны, но достаточно проработаны, чтобы с их помощью можно было смоделировать жизненный цикл звезды с рождения до смерти. Каждое утро он вводил параметры полевого облака из газообразного водорода в компьютер, такие как размеры облака, содержание газа в нем, температура и тому подобное. Затем компьютер принимался считать, как должно будет развиваться такое газовое облако. К обеду облако схлопывалось под действием силы тяжести, прогревалось и вспыхивало звездой. К вечеру эта звезда уже горела миллиарды лет и действовала как космическая печь, где водород сливался или спекался, образуя все более тяжелые элементы — гелий, литий и бор. Мы многое узнали при помощи подобных моделей. В случае нашего Солнца, после пяти миллиардов лет горения, оно исчерпает большую часть своих запасов водородного топлива и начнет жечь гелий. В этот момент светило начнет быстро раздуваться, превращаясь в красный гигант настолько большой, что если смотреть с Земли, он заполнит небо и протянется по всему горизонту. Он поглотит планеты вплоть до Марса. Небо будет пылать огнем. Океаны скипят, горы расплавятся, и все вновь станет солнцем. Из звездного праха мы вышли, и в звездный прах возвратимся. Поэт Роберт Фрост однажды написал, «Одни считают, гибель мироздания случится от льда, другие — от огня. Изведав страстный пыл желания, я с теми, кто запыл огня. Но если миру дважды исчезать, мне ненависти хватит, чтоб сказать, что для уничтожения лед хорош» и тоже подойдет. Со временем солнце истощит свои запасы гелия и съежится, превратившись в белого карлика, который будет размером всего лишь землю, но весить будет почти столько же, сколько изначально весило солнце. После остывания белый карлик станет мертвым черным карликом. Так что будущее нашего солнца — умереть во льду, а не в огне». Однако по-настоящему массивные звезды в фазе красного гиганта будут вести себя иначе. В них будет протекать синтез все более тяжелых элементов, пока не дойдет до железа, в котором так много протонов, что они отталкиваются друг от друга, и поэтому синтез наконец завершится. Затем звезда, в которой уже не будут протекать процессы синтеза, схлопнется под действием гравитации, и температура там возможно, взлетит до триллионов градусов. Именно в этот момент звезда взрывается с образованием сверхновой и происходит одна из крупнейших катастроф в природе. Так что гигантская звезда действительно может умереть в огне, а не во льду. Увы, в наших расчетах жизненного цикла звезд, от газового облака до сверхновой, по-прежнему много пробелов. Но если процессы синтеза будут моделироваться на квантовых компьютерах, Нам, возможно, удастся многие из них заполнить. Это может дать принципиально важную информацию и перед лицом другой серьезной угрозы чудовищной солнечной вспышки, способной отбросить нашу цивилизацию на сотни лет назад. Чтобы предсказать смертельно опасную солнечную вспышку, необходимо знать динамику процессов в глубине звезды, что далеко выходит за пределы возможностей традиционного компьютера. События Кэрингтона. К примеру, мы очень мало знаем о внутреннем устройстве нашего Солнца и потому беззащитны перед катастрофическими вспышками солнечной энергии, посылающими в открытый космос громадное количество сверхгорячей плазмы. Мы лишний раз вспомнили о том, как мало знаем о Солнце в феврале 2022 года, когда гигантский выброс солнечной радиации обрушился на атмосферу Земли и уничтожил 40 из 49 спутников связи, отправленных на орбиту ракетой SpaceX Илона Маска. Это стало крупнейшей солнечной катастрофой в современной истории, и такое вполне может произойти снова, поскольку о корональных выбросах массы нам много еще только предстоит узнать. Самая крупная в известной нам истории вспышка на Солнце получившее название событие Керрингтона», произошла в 1859 году. Эта чудовищная солнечная вспышка сожгла телеграфные провода на большей части территории Европы и Северной Америки. Она породила атмосферные возмущения по всей планете. Ночное небо над Кубой, Мексикой, Гавайскими островами, Японией и Китаем из конца в конец сверкало и переливалось северным сиянием. Ночью в Карибском море в свете северного сияния можно было читать газету. В Балтиморе сияние освещало все вокруг лучше, чем полная луна. Один золотодобытчик по фамилии Герберт, ставший свидетелем этого исторического события, оставил весьма красочное его описание. Передо мной предстал вид почти невыразимой красоты. Свет всех мыслимых оттенков исходил из южной части неба, причем один оттенок тускнел только для того, чтобы уступить место другому, еще более прекрасному, если это возможно. Это незабываемое зрелище. В то время его сочли величайшим в истории северным сиянием. Рационалисты-пантеисты увидели в нем природу в ее самых изысканных одеяниях. Люди, суеверные и фанатики, испытали ужасные предчувствия и сочли его предвестником Армагеддона и окончательной гибели, Событие Кэррингтона произошло в тот период, когда век электричества только зарождался. С тех пор не раз предпринимались попытки восстановить данные и оценить по ним, что могло бы произойти, если бы аналогичное событие повторилось в наше время. В 2013 году исследователи из компании Lloyd's в Лондоне и Atmospheric and Environmental Research, AER, в США пришли к выводу, что сегодня аналог события Кэррингтона мог бы нанести человечеству ущерб до 2,6 триллиона долларов. В случае такого события современная цивилизация могла бы попросту встать. Подобная солнечная вспышка выбила бы наши спутники и интернет, вызвала бы короткие замыкания в мощных линиях электропередачи, парализовала все финансовые коммуникации и вызвала глобальное отключение электричества. Учитывая, что запасы многих продуктов сгнили бы, Со временем это привело бы к массовым продовольственным бунтам и распаду общественного порядка, а, возможно, и к ликвидации правительств, пока люди отчаянно пытались бы найти себе хотя бы какое-то пропитание. Произойдет ли такое событие вновь? Да. Когда? Никто не знает. Некоторые представления об этом можно получить из анализа предыдущих событий Кэррингтона. Ученые пытаются найти свидетельства доисторических солнечных вспышек в ледяных кернах, ориентируясь на концентрацию углерода 14 и берилия 10. Исследования указывают на возможные вспышки в 774-775 годах и в 993-994 годах. Мало того, данные ледяных кернов за 774-775 годы показывают, что тогдашние события, могло быть в 10 раз более мощным, чем последнее событие Кэррингтона. А солнечная вспышка 993-994 годов была настолько интенсивной, что оставила свой след в тогдашних деревьях, при помощи которых историки сегодня датируют ранние поселения викингов в Америке. Но тогда, до начала эры электричества, человеческая цивилизация по существу ничего не заметила. Крупнейшая солнечная вспышка в недавней истории произошла в 2001 году. Тогда наблюдался громадный корональный выброс массы, которую вышвырнуло в космос со скоростью более 7 миллионов километров в час. К счастью, эта вспышка в Землю не попала. В противном случае она могла бы вызвать по всей планете масштабные разрушения, сравнимые с событием Кэррингтона. Ученые неоднократно отмечали, что к следующему событию Кэррингтона можно подготовиться, если выделить средства на усиление спутников, защиту чувствительной электроники и строительство дублирующих электростанций. Это было бы небольшой платой за предотвращение катастрофических потерь в системе электроснабжения. Но, как правило, подобные предупреждения игнорируются. Физики знают, что корональные выбросы массы происходят в тех случаях, когда магнитные силовые линии на поверхности Солнца перекрещиваются, выплевывая в космос громадное количество энергии. Но что при этом происходит внутри Солнца, что создает такие условия, неизвестно. Фундаментальные уравнения для плазмы, термодинамики, синтеза, конвекции, магнетизма и тому подобного известны, но решение их в тех условиях, что существуют внутри Солнца, не под силу современным компьютерам. Так что когда-нибудь квантовые компьютеры, возможно, сумеют распутать сложные уравнения внутри Солнца и, соответственно, помогут предсказать, когда следующая гигантская солнечная вспышка может угрожать цивилизации. Мы знаем, что глубоко внутри Солнца должны существовать мощные конвекционные потоки сверхгорячей плазмы, но не имеем представления когда случится следующая солнечная вспышка и попадет ли она в землю так что если квантовый компьютер сможет выпекать в своей памяти звезды то нам вероятно удастся подготовиться к следующему событию кэрингтона но квантовые компьютеры способны даже на большее они смогут проникнуть в тайну величайшего катаклизма во вселенной да событие кэрингтона может парализовать целый континент но гамма всплеск в состоянии привести к гораздо более страшным результатам — спалить какую-нибудь Солнечную систему целиком. Гамма-всплески В 1967 году в космосе произошло загадочное событие. Спутник Велла, запущенный США специально для обнаружения необъявленных взрывов ядерных бомб, зарегистрировал странное излучение громадного всплеска гамма-лучей. Этот гигантский импульс пришел из неизвестного источника и породил чертовски серьезную игру в угадайку. Что это? Русские испытывают неизвестное оружие беспрецедентной мощности? Или какая-то нарождающаяся нация проводит испытания нового высокотехнологичного оружия? Неужели разведка США все упустила? В Пентагоне в полный голос зазвучал сигнал тревоги. Лучших ученых тут же попросили определить характер и источник этой аномалии. Вскоре после этого были зарегистрированы новые гамма-всплески. Специалисты Пентагона вздохнули с облегчением, когда их источник удалось наконец идентифицировать. Сигналы исходили не из Советского Союза, а из далеких галактик. Ученые с изумлением обнаружили, что эти всплески длились всего по несколько секунд, но излучения спускали больше, чем целая галактика. Мало того, в них высвобождалось больше энергии, чем должно выпустить Солнце за все свои 10 миллиардов лет жизни. Это были крупнейшие взрывы во всей Вселенной, уступающие только самому Большому взрыву. Поскольку гамма-всплески обычно длятся по несколько секунд, а затем затухают, систему раннего предупреждения о них создать очень трудно. Однако со временем была разработана сеть спутников, которые должны регистрировать эти события сразу при возникновении и немедленно оповещать об этом наземные детекторы, чтобы те успели навестись на них в реальном времени. В наших представлениях о гамма-всплесках зияет множество прорех, но главная теория состоит в том, что они представляют собой либо столкновение между нейтронными звездами и черными дырами, либо схлопывание звезд в черные дыры. Не исключено, что это финальные стадии жизни звезд. И без квантовых компьютеров, вероятно, нам не обойтись. Только они смогут объяснить, почему звезды, достигнув конца своего жизненного цикла, испускают так много энергии. Некоторые из потенциальных опасностей, которые могут исходить от взрывающихся звезд, не так уж далеки от Земли. Мало того, некоторые атомы вашего тела Возможно, были приготовлены миллиарды лет назад какой-нибудь древней сверхновой. Как мы уже упоминали, звезды наподобие нашего Солнца сами по себе недостаточно горячи, чтобы создавать элементы тяжелее железа, такие как цинк, медь, золото, ртуть и кобальт. Эти элементы возникли в горниле взрыва какой-нибудь сверхновой, который произошел за миллиарды лет до рождения нашего Солнца. Так что само присутствие этих элементов в нашем теле свидетельствует о том, что когда-то в нашей части галактики образовалась сверхновая. Более того, некоторые ученые предполагают, что ордовикско-силурийское вымирание 500 миллионов лет назад, уничтожившее 85% всей водной жизни на Земле, было запущено недалеким гамма-всплеском. А если ближе к делу, звезда красный гигант Бетельгейзе, от которой до Земли 500-600 световых лет, нестабильна и в какой-то момент, скорее всего, взорвется и превратится в сверхновую. Это вторая по яркости звезда в созвездии Ориона. Она расположена не так уж далеко от нас, так что, когда она, наконец, взорвется, будет светить по ночам ярче Луны и даже отбрасывать тень. Недавно Бетельгейза пережила заметное изменение яркости и формы, что вызвало предположение о том, что звезда стоит на пороге взрыва. Однако по этому вопросу по-прежнему идут яростные споры. Главное, однако, здесь в том, что мы многого не понимаем в сверхновых, и пробелы в наших знаниях, вероятно, помогут заполнить квантовые компьютеры. Когда-нибудь квантовые компьютеры расскажут нам историю жизни звезд, включая Солнце, во всех подробностях, а также укажут на потенциально опасные нестабильные звезды в наших окрестностях. Но особенно большой интерес — привлекает к себе конечные продукты сверхновых — черные дыры. Черные дыры. Моделирование черных дыр способно очень быстро истощить вычислительные мощности обычного цифрового суперкомпьютера. Для крупной звезды, раз примерно в 10-50 более массивный, чем наше Солнце, существует возможность взрыва с образованием сверхновой, превращением в нейтронную звезду, и, вероятно, схлопыванием в черную дыру. Никто на самом деле не знает, что происходит, когда массивная звезда схлопывается под действием гравитации, поскольку и законы Эйнштейна, и квантовая теория здесь начинают отказывать, и становится ясно, что нужна новая физика. К примеру, если мы просто следуем за математическими выкладками Эйнштейна, то черная дыра схлопнется внутри загадочной темной сферы, называемой горизонтом событий. Фотография такой сферы была получена в 2021 году, для чего был сведен воедино свет с целой серией радиотелескопов, расположенных в разных точках Земли. По существу, таким образом, мы получили радиотелескоп размером с планету. Он показал, что горизонт событий в сердце галактики М87, находящийся за 53 миллиона световых лет от Земли, представляет собой темную сферу, окруженную сверхгорячими светящимися газами. Что лежит внутри горизонта событий? Никто не знает. Когда-то считалось, что черная дыра может схлопнуться в сингулярность, сверхкомпактную точку невообразимой плотности. Но эта картина изменилась, поскольку мы видим, как черные дыры вращаются с огромными скоростями. Теперь физики считают, что черная дыра может схлопываться не в точку, а во вращающееся кольцо нейтронов где обычные понятия о пространстве и времени переворачиваются с ног на голову. Математика утверждает, что пройдя сквозь это кольцо, вы, возможно, вовсе не умрете, а попадете в некую параллельную вселенную. Таким образом, вращающееся кольцо становится кротовой норой, воротами в другую вселенную по ту сторону черной дыры. Это вращающееся кольцо ведет себя почти так же, как зеркало Алисы. С одной стороны зеркало у вас плавные, поросшие травом холмы Оксфорда, но если пройти сквозь него, то попадешь в параллельную вселенную страны чудес. К несчастью, математике черных дыр доверять нельзя, поскольку следует учитывать также квантовые эффекты. Не исключено, что квантовые компьютеры смогут смоделировать для нас теорию Эйнштейна и квантовую теорию в случае, когда пространство и время перекручены в центре черной дыры. В этих условиях уравнения оказываются сильно сцеплены. Во-первых, у нас имеется энергия тяготения и складывания пространства-времени. Далее имеется энергия различных элементарных частиц. Но эти частицы, в свою очередь, обладают собственным гравитационным полем, которое смешивается с первоначальным полем сложным образом. Так что у нас в итоге оказывается клубок уравнений, каждая из которых влияет на остальные, в чрезвычайно замысловатой смеси, которую ни за что не осилят традиционные компьютеры, но с которой, возможно, справятся квантовые. Но квантовые компьютеры, возможно, также помогут нам ответить на деликатный и древний как мир вопрос «Из чего сделана Вселенная?». Темная материя. После двух тысяч лет рассуждений и бесчисленных экспериментов мы по-прежнему не можем ответить на простой вопрос, заданный еще древними греками. Из чего состоит мир? Самые элементарные школьные учебники утверждают, что Вселенная состоит в основном из атомов. Но сегодня мы знаем, что это утверждение неверно. На самом деле Вселенная состоит главным образом из загадочных и невидимых темной материи, ее также называют скрытой массой, и темной энергией. Большая часть Вселенной темна, поэтому наши органы чувств ее не фиксируют, а наши телескопы не способны ее изучить. Предположение о существовании некой темной материи первым высказал Лорд Кельвин в 1884 году. Он заметил, что масса, которая оправдала бы наблюдаемое вращение нашей галактики, намного больше суммарной массы входящих в нее звезд. Он заключил, что на самом деле большинство звезд в галактике темные и не светятся. Позже астрономы, такие как Фриц Цвикки, и Вера Рубин подтвердили это странное наблюдение. Стало окончательно ясно, что галактика и звездные скопления вращаются слишком быстро, и, согласно нашим уравнениям, должны были бы разлететься на части. Так наша галактика вращается примерно в 10 раз быстрее, чем можно было бы ожидать. Но из-за сильной веры, с которой астрономы относились к теории всемирного тяготения Ньютона, этот результат по большей части игнорировали. За прошедшие десятилетия выяснилось, что не только галактика Млечный Путь, но и другие галактики демонстрируют то же самое занятное явление. Астрономы начали понимать, что в галактиках содержится какая-то невидимая темная материя, которая и удерживает их в целости. Получалось, что это гало во много раз массивнее самой галактики. Судя по всему, эта загадочная темная материя составляет большую часть Вселенной. Еще более загадочно темная энергия, которая наполняет вакуум космоса и даже вызывает расширение Вселенной. Хотя темная энергия составляет до 68% известного вещества энергии во Вселенной, о ней почти ничего не известно. Самые свежие данные о том, из чего, по мнению ученых, состоит мир, таковы. Темная энергия — 68%, темная материя — 27%, Водород и гелий — 5%. Более тяжелые элементы — 0,1%. Сегодня мы понимаем, что многие химические элементы, из которых состоит наше тело, представляют лишь около 0,1% состава Вселенной. Мы — настоящие аномалии. Но то, что составляет большую часть Вселенной, обладает странными свойствами. Поскольку темная материя не взаимодействует с обычным веществом, то если вы зачерпнете ее ладонью, она просто пройдет прямо сквозь пальцы и упадет на пол. Но не остановится там. Она продолжит падать дальше сквозь грунт и бетон, как будто бы Земли здесь вовсе нет. Она будет падать сквозь земную кору и мантию и дальше к антиподам. Там темная материя постепенно сменит направление под воздействием земной гравитации и двинется обратно туда, откуда пришла, пока не достигнет, наконец, снова вашей руки. В дальнейшем она так и будет летать туда-обратно сквозь планету. Сегодня у нас есть карты распределения этой невидимой материи. Способ, при помощи которого мы определяем присутствие невидимой темной материи, аналогичен тому, как вы определяете присутствие стекла в ваших очках. Стекло искажает свет, и вы можете наблюдать результат его действия темная материя искажает свет приблизительно так же. Поэтому, введя поправку на преломление света в темной материи, мы можем построить трехмерную карту ее распределения в пространстве. Вряд ли стоит удивляться, что темная материя, по результатам исследований, сосредоточена вокруг галактик и удерживает их в целости. Но мы, к сожалению, не знаем, что представляет собой темная материя. Судя по всему, это субстанция, которую мы никогда раньше не видели. Нечто, лежащее вне стандартной модели элементарных частиц. Так что ключом к решению загадки темной материи может стать понимание того, что лежит за пределами стандартной модели. Стандартная модель элементарных частиц. Квантовые компьютеры, как мы уже видели, используют в своих вычислениях противоречащие здравому смыслу законы квантовой механики. Но и сама квантовая механика не стоит без дела. Она развивается по мере того, как все более крупные ускорители частиц сталкивают протоны между собой, чтобы выяснить основные составляющие материи. В настоящее время самым мощным ускорителем в мире является большой адронный коллайдер возле Женевы в Швейцарии, самый большой научный инструмент из когда-либо построенных. Он представляет собой трубку 26,7 километра длиной с магнитами настолько мощными, что они способны разогнать протоны до энергии в 14 триллионов электрон-вольт. В ходе съемок одного из сериалов BBC, ведущим которого я был, я посетил большой адронный коллайдер и даже дотронулся до трубки в его сердцевине, когда ускоритель еще только строился. У меня тогда дух захватило от осознания того, что всего через несколько лет внутри этой трубки будут мчаться протоны с умопомрачительной энергией. После нескольких десятилетий усердной работы на Баке физики, наконец, сошлись на так называемой стандартной модели или теории почти всего. Мы видели, что старое уравнение Шрёдингера способно объяснить взаимодействие электронов посредством электромагнитных сил. Однако стандартная модель в состоянии объединить электромагнитное взаимодействие со слабым и сильным ядерными взаимодействиями. Таким образом, стандартная модель элементарных частиц представляет собой наиболее продвинутую версию квантовой теории. Это венец работы десятков нобелевских лауреатов и конечный продукт миллиардов долларов, потраченных на гигантские ускорители. Она по праву должна была стать сверкающей вехой в ряду благороднейших достижений человеческого духа. К несчастью, это оказалось сплошной неразберихой. Вместо того, чтобы быть тончайшим продуктом божественного вдохновения, стандартная модель — довольно грубый винегрет из частиц. Это сбивающий с толку набор элементарных частиц, в которых нет ни складу, ни ладу. Там содержатся 36 кварков и антикварков, более 19 параметров, которые можно менять по собственному желанию, три поколения идентичных частиц и кучка экзотических частиц, среди которых, в частности, можно назвать глионы, дубль В и З бозоны, бозоны Хиггса и частицы Янга-Милса. Такую теорию может любить только ее создатель. Это все равно, что взять муравьеда, утконоса и кита, скрепить их вместе скотчем и объявить это прекраснейшим творением природы, конечным продуктом миллионов лет эволюции. Что еще хуже, эта теория совсем не упоминает гравитацию и не в состоянии объяснить темную материю и темную энергию, которые вместе составляют чуть ли не всю известную Вселенную. Есть только одна причина, по которой физики изучают эту неуклюжую теорию. Она работает. Она, безусловно, описывает низкоэнергетический мир таких элементарных частиц, как мезоны, нейтрино, дубль в бозоны и тому подобные. Стандартная модель настолько нелепа и некрасива, что большинство ученых считают ее всего лишь самой низкоэнергетической аппроксимацией какой-то более красивой теории, которая существует на более высоких энергиях. Перефразируя Эйнштейна, если вы видите львиный хвост, вы наверняка заподозрите, что рано или поздно появится и лев. Но уже около 50 лет физики не видели никаких отклонений от стандартной модели. До настоящего момента. Что там за стандартной моделью? Первый намек на трещину в стандартной модели поступил в 2021 году из Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми, расположенной возле Чикаго. Имеющийся там громадный детектор частиц обнаружил небольшое отклонение в магнитных свойствах мюмизонов, которые часто встречаются в космических лучах. Чтобы обнаружить это крохотное отклонение, пришлось проанализировать огромное количество данных, Но если находка подтвердится, это будет свидетельствовать о существовании новых сил и взаимодействий помимо стандартной модели. Это могло бы означать, что нам удалось таки заглянуть в мир за пределами стандартной модели. А здесь может родиться новая физика, возможно, теория струн. Квантовые компьютеры превосходно справляются с задачами поиска. Им ничего не стоит отыскать ту самую иголку в стоге сена. Многие физики считают, что рано или поздно наши ускорители частиц обеспечат нас убедительными свидетельствами существования частиц помимо стандартной модели, и это раскроет перед нами подлинную простоту и красоту Вселенной. Физики уже используют квантовые компьютеры для понимания загадочной динамики взаимодействия частиц. На баке два пучка высокоэнергетических протонов сталкивают друг с другом с энергией в 14 триллионов электрон-вольт получая энергии, которые не наблюдались с начала Вселенной. Это титаническое столкновение порождает гигантский ливень субатомных обломков и ошеломляющий объем данных в триллион байт в секунду, которые затем анализируются квантовым компьютером. Помимо этого, физики уже строят планы по замене большого адронного коллайдера новой установкой под названием «будущий кольцевой коллайдер». Его тоже предполагается построить в Церне, в Швейцарии. При окружности почти в 100 километров он легко затмит с собой бак с окружностью около 27 километров. Новый коллайдер будет стоить 23 миллиарда долларов и достигать астрономических энергий в 100 триллионов электрон-вольт. Теперь уже он станет самым крупным научным инструментом на планете, намного превосходя возможных соперников. Если он действительно будет построен, специалисты сумеют на нем воспроизвести условия, существовавшие в момент рождения Вселенной. Этот инструмент должен подвести нас к окончательной теории теории всего, поисками которой Эйнштейн занимался последние 30 лет своей жизни, и подвести так близко, как это в принципе возможно. Поток данных, генерируемых этой машиной, будет слишком велик для любого традиционного компьютера. Иными словами, Не исключено, что загадку самого творения нам позволит разрешить именно квантовый компьютер. Теория струн. На данный момент ведущим и единственным кандидатом на роль квантовой теории, выходящей за рамки стандартной модели, является теория струн. Все конкурирующие теории были отвергнуты. Удалось показать, что они расходятся друг с другом, противоречивы или упускают из виду какие-то принципиально важные аспекты природы. Любой из перечисленных дефектов фатален для физической теории. Я получаю множество электронных писем от людей, которые утверждают, что им удалось наконец найти теорию всего. Я отвечаю, что существует три критерия, которым должна соответствовать такая теория. Первое. Она должна включать в себя теорию гравитации Эйнштейна. Второе — должна содержать в себе всю стандартную модель элементарных частиц со всеми ее кварками, глюонами, нейтрино и тому подобным. Третье — должна быть конечна и свободна от аномалий. Пока что единственной теорией, удовлетворяющей этим трем простым критериям, остается теория строн. Теория струн гласит, что все элементарные частицы не что иное, как музыкальные ноты на крошечных колеблющихся струнах. Если представить себе резиновую ленту, которая может колебаться с разными частотами, то теория струн утверждает, что каждое колебание этой мизерной резиновой ленты соответствует какой-то частице, так что электрон, кварк, нейтрино и все прочие игроки стандартной модели как раз именно разные музыкальные ноты. Тогда физика соответствует гармониям, которые легко воспроизвести на этих струнах. Химия соответствует мелодиям, создаваемым колеблющимися струнами. Вселенную можно сравнить со струнной симфонией. И, наконец, высший разум, упоминаемый Эйнштейном, должен соответствовать космической музыке, которой вторит Вселенная. Примечательно, что когда рассчитывается природа этих колебаний, обнаруживается и гравитация, которая явно отсутствует в стандартной модели. Таким образом, теория струн дает нам важную причину полагать, что это и есть, вероятно, теория всего. Мало того, если бы Эйнштейн никогда не родился, общая теория относительности была бы открыта как побочный продукт теории струн или как одна из самых низких нот колеблющейся струны. Но если эта теория способна объединить как теорию гравитации так и субатомные взаимодействия, то почему нобелевские лауреаты расходятся во мнениях по ее поводу? Одни говорят, что это тупиковое направление, а другие, что это, возможно, и есть теория, которую не сумел найти Эйнштейн. Одна из проблем этой теории – ее предсказательная способность. Дело в том, что она содержит в себе не только стандартную модель элементарных частиц, но и многое другое. У нее может быть бесконечное множество решений, Так что глаза разбегаются. Если это так, то которое из решений описывает нашу Вселенную? С одной стороны, мы понимаем, что все великие уравнения имеют бесконечное множество решений. Теория струн не исключение. Даже теория Ньютона может объяснить бесконечное количество вещей, таких как движение бейсбольных мечей, ракет, устойчивость небоскребов, полеты авиалайнеров и так далее. Приходится заранее оговаривать, что именно вы исследуете, то есть необходимо указать начальные условия. Но теория струн — это теория всей Вселенной. Таким образом, вам нужно задать начальные условия Большого Взрыва. Но никто не знает, какие именно условия запустили первоначальный космический взрыв, который привел к рождению нашей Вселенной. Это называется «проблемой ландшафта». Тот факт, что у теории струн, судя по всему, бесконечно много решений, что создает обширный ландшафт возможностей. Каждая точка на его поверхности соответствует некой Вселенной, а одна из этих точек, возможно, описывает свойства нашей Вселенной. Но которая из них наша? И что такое теория струн? Теория всего или теория чего угодно? В настоящее время среди ученых нет единого мнения по поводу решения этой проблемы. Одним из вариантов может быть создание нового поколения ускорителей частиц, таких как уже упоминавшийся будущий кольцевой коллайдер, кольцевой электронно-позитронный коллайдер, предлагаемый Китаем, или международный линейный коллайдер из Японии. Но нет никакой гарантии, что даже такие амбициозные проекты способны разрешить этот важный вопрос. Возможно, ключ у квантовых компьютеров. Моя собственная точка зрения состоит в том, что, возможно, квантовые компьютеры смогут предложить нам окончательный ответ на этот вопрос. Мы уже видели, как в фотосинтезе природа использует квантовую теорию для исследования громадного числа траекторий по принципу наименьшего действия. Не исключено, что когда-нибудь станет реальным загрузить теорию струн в квантовый компьютер для выбора верной траектории. Возможно, многие траектории на имеющемся ландшафте нестабильны и быстро разрушаются, оставляя лишь одно верное решение. Вполне вероятно, наша Вселенная оказывается единственным стабильным вариантом. Так что именно квантовые компьютеры могут оказаться последним шагом в поиске теории всего. И существуют некоторые прецеденты. Теория, наилучшим образом описывающая сильное ядерное взаимодействие, называется квантовой хромодинамикой, КХД. Это теория элементарных частиц, которая связывает кварки с образованием нейтрона и протона. Первоначально считалось, что физики достаточно умны, чтобы решить КХД при помощи чистой математики. Но это оказалось иллюзией. Сегодня ученые физики практически прекратили попытки решать КХД вручную, и вместо этого полагаются на гигантские суперкомпьютеры, которые и должны решить эти уравнения. Это называется квантовой хромодинамикой на решетке. Пространство и время делятся на миллиарды крохотных кубиков, образующих решетку. Уравнения решаются для одного крохотного кубика, результат используется для решения уравнений для соседнего кубика. И этот процесс повторяется дальше и дальше. Таким образом, компьютер постепенно решает их для всех близлежащих кубиков одного за другим. Аналогично для решения со временем всех уравнений теории струн нам, возможно, придется прибегнуть к помощи квантовых компьютеров. Есть надежда, что из этого процесса родится истинная теория Вселенной. Так что вполне вероятно, что ключ к сотворению мира тоже хранят квантовые компьютеры.